Арка войны банд Серия 5. Тебе это ближе Глава 19. Тебе это ближе Женя, ты правда думаешь, что если просто поспишь на учебнике, то знания сами просочатся тебе в голову? Я вздрогнул от прозвучавшего над самым ухом голоса Феликса. Рыбкин шутливо стукнул меня по затылку, и я поднял голову от рабочего стола, за которым так бесславно отключился. «Уже утро», — сонно пробормотал я. «Уже час дня», — со значением поправил Феликс. «Фу, у тебя слюна течет, ты что, Синбернар?» Я вспыхнул и утер рот. За окном действительно разливался лимонадной свежестью и пузырился солнечными бликами ясный летний день. Скакали воробьи на ветвях тополя, растущего прямо возле дома. Что-то важно вещал туристам гид, водящий их по разноцветным мостам. С нашего визита в небесные чертоги прошло больше недели. За это время мы успешно спасли город от одного проклятого духа и одной проклятой куклы. Заодно, арестовав ее чокнутого создателя, я увидел Феликса в бою, а сам имел возможность зачаровать проклятого музыкой. Сейчас Рыбкин самоуверенно взял книгу, на которой я спал, вгляделся в текст и цокнул языком. «Ты не добрался даже до третьей главы, лентяй!» «Потому что я читаю внимательно, а не как некоторые!» пробубнил я оскорбленно и, зевая, поплелся в ванную умываться. «Я тоже читаю внимательно», — уверенно крикнул Рыбкин мне вслед. «Просто еще и быстро!» Это была правда. Несмотря на свой легкомысленный облик, Феликс умел сосредотачиваться так, что проглатывал толстую книгу за вечер. Я сначала думал, он читает по диагонали, и упускает две трети информации, но, проэкзаменовав его пару раз, вынужден был признать, что он действительно все запоминает. Ещё один повод — завидовать блистательному Феликсу Рыбкину. Предыдущий повод появился у меня вчера, когда мы отправились на вечеринку студентов-колдунов, приехавших сюда из Москвы на стажировку. Гавриил попросил нас познакомиться с ними, пообщаться и заодно приглядеть, как бы они чего не учудили. Их было человек 15. Они сдвинули столы в одном из атмосферных баров в районе Кирочной улицы — и гудели так, словно были представителями улья. Мои социальные навыки всегда оставляли желать лучшего. Но в этот раз я последовательно бил все антирекорды коммуникации. Я не запомнил ни одного имени. Я путал лица. Мне нравилось сидеть в уголке и слушать колдунов, как подкаст, но эти бешеные экстраверты полагали, что я страдаю, раз молчу, и потому... Считали себя обязанными общаться со мной. Я отвечал то слишком тихо, то слишком громко, то слишком коротко, то слишком длинно. Я не понимал, как мне следует вести себя с ними. С теми, для кого я теперь был уважаемым господином стражем. Я должен выглядеть крутым и недосягаемым, умудрённым и снисходительным, или таинственным, укутанным ответственностью, словно мантией. Понятия не имею, как должно было. На деле я оказался себе яйцом, разбитым не на той сковородке и теперь медленно поджаривающимся от неловкости. Ну а Феликс превзошел себя, клянусь. Я бы не хотел буквально оказаться на его месте, в самом центре компании, под перестрелкой взглядов. Но точно не отказался бы чувствовать такие же удовольствия, легкость и радость какие были написаны на его улыбающемся лице. Он ко всем мог найти подход, и люди, болтая с ним, словно наполнялись золотистым светом изнутри. Феликс Рыбкин. Первый страж Адмиралтейского и Василиостровского районов. Я тайком смотрел на него, вздыхал и думал, что завидую его теплу и доброте. «Мне всегда было интересно, в каких условиях нужно взрослеть, чтобы вести себя настолько открыто». Мой опыт общения с подобными людьми показывал, что большинство из них росли со стойким ощущением безопасности. «Мир добр и рад тебе, люди хорошие», словно было прописано у них в установочном файле. И поэтому, соприкасаясь с окружением, они и расцветали и наполнялись энергией. Жизнь была их игровой площадкой, а люди — друзьями в песочнице. И, конечно, такие оптимисты обожали играть. Я же был устроен иначе. Я рос с ощущением, что мир — это очень холодное место, полное бытовых конфликтов. Ничего сверхдраматичного, но... Нужно постоянно держать себя в руках, постоянно прятать мысли и чувства, иначе что о нас люди подумают? Нужно быть как все, однако если эти все пойдут прыгать с крыши, мне самому стоит пойти к учительнице. Хотя быть доносчиком плохо. Однако если ты доносишь взрослым на детей, уже хорошо, потому что ты как бы на стороне добра. Но почему это добро? Всегда выглядит, как несчастная женщина лет сорока с заплаканными глазами. И в какой момент осмотрительность становится просто трусостью, и опасность ты видишь даже в прыжке с обычной скамейки в снег. Мир — полный противоречий, и люди — их главные проповедники. Иногда я вообще не понимаю, когда рос до своих двадцати трех и не свихнулся. Только контрадикторных правил умещались в моей голове. Интересно, впишется ли Феликс в мою концепцию о безопасном детстве как залоги его открытости? Он говорил, что в Академии какое-то время был изгоем, но ведь туда поступают только в 17 лет. А чем Рыбкин занимался до этого? Надо будет расспросить его. Устав от шума и духоты, я вышел из бара подышать. Перед входом тоже была толпа, да еще и курящая, так что я в поисках уединения свернул за угол в подворотню. Самому себе, напомнив персонажа какой-нибудь молодежной драмы, я решил сделать то, что так часто видел на экране — прижался спиной к стене и сполз по ней. Так обычно делали герои, разрываемые чувствами. В жизни это оказалось ужасно неудобно, потому что Красная кирпичная кладка царапалась и едва не протерла мне рубашку на спине. Возможно, надо делать это, не так сильно упираясь лопатками. Я задумчиво приподнялся и попробовал еще раз. Нет. Теперь получалось так, словно я просто приседаю, независимо от стены, скорее спортивно, чем трагически. Я снова встал и... «Жень, с тобой все нормально», — поинтересовался выглянувший из-за угла феликс «Да», — выпылил я, подскакивая, — решил немного размяться. Он с любопытством наклонил голову, серёжка в виде поднятого большого пальца качнулась в ухе. «Ты лучше в более освещенных местах разминайся, не в таких подворотнях», — от души посоветовал Феликс. «И приятно тебе возле мусорки отираться». «Какой мусорки?» Не понял я, но уже в следующий момент действительно почувствовал неприятный гнилостный запах. Я оглянулся. В паре метров от меня оказался огроменный зелёный бак. Подобные стояли под окнами моей московской квартиры. В пять утра их содержимое закидывали в грузовик и увозили чёрт знает куда. Рабочие всегда делали это так громко, что мне хотелось назвать их петухами. Не в оскорбительном смысле, в зоологическом. Утро и все такое. Между тем я был совершенно уверен, что еще минуту назад никакого бака в подворотне не было. Я бы точно почувствовал эту вонь, которая, кстати, стала еще сильнее. А мусорки в Петербурге случайно не умеют перемещаться на своих двоих? Хотел было шутливо спросить я, как вдруг мое предположение обернулось правдой. Вот только бак приподнялся не на двоих, а на всех шести. Железные ноги, словно у какого-нибудь робота-жука из постапокалиптических фантазий, выдвинулись со дна, а в грязно-зелёном боку распахнулась челюсть и открылись злые красные глаза над ней. Я даже не успел понять, что происходит, а оживший бак, щёлкая зубами, уже поскакал ко мне. «Так это же проклятая тварь!» «В сторону!» рявкнул Феликс, на которого я невольно попятившись налетел спиной. Невнятно взвыв от удара затылком в челюсть, Рыбкин схватил меня за плечи и буквально отшвырнул. Упав на асфальт, я с открытым ртом наблюдал за тем, как Феликс, подхватив какую-то арматуру, вставляет ее поперек пасти твари словно распорку. Мусорный бак взревел, обдавая нас таким зловонием, что у меня зашевелились волосы на голове. «Ах, ты ж сволочь неэстетичная!» — оскорбился Феликс и сложил руки в боевую магическую печать. Арматура переломилась в тот же момент, как тварь накрыла заклинанием обездвиживания. За углом на улице с баром послышались голоса. «Кажется, кто-то еще решил проветриться». «Отвлеки людей!» — приказал Рыбкин нетерпящим возражения тоном. «Не хочу стирать им память!» Я послушно выбежал из подворотни. Мой вид определённо оставлял желать лучшего. Духота, потирание стенки, внезапная встреча с урбанистической проклятой тварью и валяние на асфальте никого не щадят. «О!» — увидев растрёпанного и раскрасневшегося меня, удивились две знакомые московские студентки, вышедшие покурить. «Всё нормально? А где Феликс?» «Там!» — не стал лукавить я. «Он сейчас выйдет. «А что он там делает?» — не поняли девушки. Одна светленькая, другая рыженькая, пытаясь заглянуть в проулок. Я с мрачным упрямством маячил перед ними, мешая. «Курит», — толком ничего не придумав, сказал я. «А почему там?» — растерялась рыженькая. «Секрет. Он же не курит», — нахмурилась светленькая. «После некоторых занятий все же да». Запутавшись в показаниях, сказал я и поправил съехавшую на бок рубашку. Они вытаращились на меня с открытыми ртами и таким неприкрытым шоком, что до меня вдруг дошло, как двусмысленно можно было бы истолковать мои слова. «Нет, я, я не имею в виду ничего такого», — замахал руками я, наседая на них. «Я просто косноязычный. На самом деле, Феликс, ну, он...» «На самом деле я ловил проклятую тварь», — сказал Рыбкин, неожиданно нарисовавшийся рядом со мной. «А Женя у нас, походу, ударился головой и позабыл, что вы тоже колдуны и прекрасно знаете о проклятых». Я посмотрел на него, как на предателя. «Ты же сказал мне отвлечь их!» «Так я не знал, что это наши». «Но мы же слышали их голоса». «Ты действительно думаешь, что я, плетя сложное заклинание, анализирую, кого слышу, случайных прохожих или новых знакомых?» Рыбкин вытянул руку в сторону девушек, но их уже и след простыл. А когда мы вернулись в бар, всё возобновилось. Феликс стал душой компании, а я опять забился в угол. Когда студенты утихомирились и были торжественно рассортированы по отелям, мы отправились домой. Пошли пешком, потому что вечер был просто чудесный. А каждый, кто хоть немного знаком с Петербургом, понимает ценность такого подарка природы. Молчит о нежданном счастье, чтобы не спугнуть. Молится, чтобы оно продлилось. Только тогда по дороге мы обсудили мусорную тварь. «Откуда она взялась?» — спросил я. «И часто ли проклятые мимикрируют под элементы инфраструктуры? Все те, которых мы встречали до этого, были похожи на чудовищ». «Думаю, она появилась только сегодня вечером». Феликс покрутил на пальцы ключи, вынутые заранее. «Это была молодая, неопытная тварь. Никого ещё не ела. Ты бы стал её первой жертвой. Обломал беднягу, злодей такой». «Появилась?» — переспросил я. «А откуда вообще берутся проклятые? Я ни разу не встречал этой информации». «А ведь я, между тем, её специально искал. Всю эту неделю свободное время я тратил на две вещи чтение книг о магическом мире и игру на рояле. Я пользовался волшебным инструментом из перстня, который мне вручил Керув. Распаковывал рояль в гостиной и наслаждался игрой. Исполнял я современную музыку и классику, не свои сочинения. Не хватало еще привлечь проклятых. Один раз я так заигрался, что не услышал, как Феликс пришел домой. Закончив композицию, это была «Аллилуйя» Леонардо Коэна, я обернулся и вздрогнул, увидев Рыбкина на пороге. Феликс смотрел на меня во все глаза и выглядел очень грустным, словно потерял что-то важное. Я спросил, что случилось, и он сказал, что на него просто напала ностальгия, ничего такого. Но, проходя на кухню, он зачем-то взъерошил мне волосы, чего обычно не делал. Меня не покидало странное ощущение, что на самом деле этот жест предназначался не мне. Сейчас же Феликс задумчиво почесал себя за ухом, прежде чем ответить на мой вопрос. «Касательно происхождения проклятых, это не самая приятная тема и не самая важная для работы, поэтому ее и нет в учебниках». Многие колдуны вполне спокойно живут, не изучая этот вопрос. Я бы всё-таки хотел знать. Феликс вздохнул. Что ж, они вырастают из страстей и страхов, которыми люди сочатся, как грязью. А? Не могу сказать, что эта концепция поразила меня. В конце концов, я был любителем фэнтези и манги и встречал подобные механики в разных историях. Однако было странно узнать, что в реальной жизни всё действительно устроено так. Есть более могущественные проклятые твари и духи, те, что подпитываются негативом годами, если не столетиями, либо же сразу рождаются в местах скопления очень сильных чувств. Например, после стихийных бедствий или терактов некоторые проклятые уникальны, другие легко типируются, те же шоблы. «А древние тоже появились таким образом?» «Да, но они — квинтэссенция страхов и верований людей, живших тысячи лет назад. Они родились тогда, когда мир был ни черта не понятен, и мышление зиждилось на вере в божественное и ужасе перед ночью и ее обитателями. На самом деле, — Феликс пожал плечами, — многое рождается из энергии людей» дорога по которой мы с тобой идем здание вокруг наша одежда все это результаты приложения энергии просто выраженной в действии а энергия выражаемая в эмоциях влияет на тонкие структуры и порождает то что принято называть сверхъестественным даже призраки это по сути итог взрыва эмоций умирающего человека он отказывается покидать этот мир он создает «Нового себя», — Рыбкин задумался, явно впадая в философское настроение. «Если подумать, и сами люди — продукт эмоций, да? Что-то же заставляет взрослых спать друг с другом и получать потом младенцев на руки». «Но это ты загнул», — не согласился я. «Эмоции, как и мысли, всего лишь рябь на поверхности нашей бессмертной души». «Да, это кто еще тут загнул?» — развеселился Феликс. Я нахмурился. «Вот черт! Получается, каждый раз, когда я фонтанирую эмоциями, я ускоряю появление в этом мире новой проклятой твари?» «Нет, эмоции колдунов не превращаются в тварей. Они становятся магией». «Понятно». А если люди научатся управлять своими чувствами, новые твари перестанут появляться? Даже если человек в совершенстве управляется со своими чувствами, он не перестает их испытывать, — покачал головой Феликс. Просто проживает так, чтобы не портить жизнь себе и другим. Однако самого факта появления эмоции достаточно для того, чтобы добавилась монетка к счёту, с которого мир потом купит новую проклятую сущность. Так что неважно, контролируют люди себя или нет, пока есть человечество, будут и чудовища. И именно здесь в игру вступаем мы, колдуны из Ордена Небесных Чертогов. Те, кто может защитить немагов от их собственных порождений, которых они, кошмар такой, «Даже не в состоянии увидеть». «Мы молодцы», — сказал я. «А ты сомневался?» — фыркнул Феликс. «Мы уже переходили львиный мост, ведущий прямо к нашему дому. Свет во всех окнах был погашен, соседи спали. Только на подоконнике в гостиной светилась розовая лампа, установленная над микротеплицей. Последнюю неделю Феликс старательно выращивал там магические грибы». Я надеялся, что это не значит, что он решил стать последователем героев Кастанеды и будет неистово жрать урожай во имя путешествий в мир духов. А еще я надеялся, что к нам не нагрянет полиция, вызванная какими-нибудь бдительными старушками. Ведь грибы ярко-синие уже были видны с улицы. А зрение старушек имеет волшебное свойство становиться острым, как у коршуна, в те моменты, когда они в чем-то подозревают соседей. Хотя я вдруг понял, что уже очень давно не видел тех самых пожилых сплетниц и сыщиц, почти хрестоматийных городских персонажей, что раньше сидели на скамейках у подъездов и перемывали всем косточки. Куда они делись? Неужели умерли, а новое поколение предпочитает иные развлечения, например, интернет? Что, если немалая доля троллей в сети — те самые старушки? Хм. Я всерьез задумался над своей теорией, а еще над тем, что из городов вместе со старушками пропали воробьи. Конспирологи, ваш выход. Когда Феликс, открыв дверь в парадную, вместе с ней открыл и новый уровень нашей беседы. «Кстати, о магии», — сказал он, и что-то в его голосе заставило меня напрячься. «Мне нравится то, с каким энтузиазмом ты поглощаешь энциклопедии магическом мире», да и на наших занятиях по применению артефактов и зелий показываешь себя молодцом, но тебе надо изучить кое-что еще». «Собственный дар?» — предположил я. «Ох, это обязательно», — вздохнул Феликс. «Но тут я пока не нашел тебе учителя. Сейчас я имею в виду практическое колдовство, настоящие заклинания, как те, которыми пользуюсь я». «Это действительно было важно». Никаких возражений не возникло, да и не могло возникнуть. Другое дело, что интуиция не подвела меня, когда я ожидал подвоха. Потому что Феликс продолжил, «Давай начнем прямо сейчас». «Ночь же на дворе», — здраво возразил я. «Самое колдовское время», — обрубил он. Вот как-то так и получилось, что обучение заклинанием началось принудительным образом и сразу после похода в бар. Ведь, по словам Рыбкина, полученная перед сном информация усваивается лучше всего. Я не был уверен в этом, но был уверен в другом. Феликс — садист. Сейчас, днем разбуженный им так же жестко, как прежде усаженный на чтение, и небо, он чуть ли не привязал меня к стулу. Так сильно я сопротивлялся. Я прошел в ванную, мрачно сунул зубную щетку в рот и посмотрел на себя в зеркало. На щеке осталась вмятина от книги. Глаза покраснели так, будто я всю ночь кутил, а не пытался разобраться в формулах заклинаний. По просьбе Феликса я полночи изучал методичку, представлявшую собой ксерокопию личного дневника одного карельского шамана. Рыбкин заявил, что шаман, несмотря на пугающую безграмотность. «Дорогой дневник», — писал он, — «был гением своего времени, и мне стоит взять его работы на заметку». Читать было непросто. То, как шаман обращался с депричастными оборотами, делало его в моих глазах полным извращенцем. Видимо, в какой-то момент мозг просто не выдержал этого ужаса и отключился. Вот я и уснул лицом в стол». Приведя себя в порядок, я пошел на кухню. Там Феликс, бодрый как пчелка, уже суетился возле тостера, намазывая выскочившие поджаренные кусочки хлеба соленым маслом на финский манер. На плите стояла джезва с кофе, за окном курлыкали, явно сплетничая голуби, а за столом на моем любимом месте сидел молодой мужчина в светло-голубой рубашке, с короткими рукавами, заправленной в свободные бежевые брюки со стрелками. Ремень с пряжкой люксового бренда, маленький логотип на поло, дорогие ткани, легкий аромат парфюма, идеальная посадка. «Привет, Вилли!» — она исказила мое восприятие одежды навсегда. Все говорило о благополучии. уместном скорее на фото в журналах про изысканные будни аристократов нежели на нашей с Феликсом кухне, где еда в холодильнике может съесть тебя даже быстрее, чем ты ее. Удивленный этим духом тихой роскоши, мне показалось, в воздухе даже запахло идеально подстриженными лужайками возле Виндзорского замка. Я не сразу сфокусировался на лице гостя. И... Только увидев его изящные черты и нечитаемый взгляд темно-синих глаз, а также длинные и сине-черные волосы, собранные на затылке, я узнал в чужаке Клуге. Это удивило меня еще больше. «Ты сейчас в нем дырку взглядом прожжешь», — хмыкнул Феликс. «Клуг, не бойся, он тебя не ненавидит и не укусит, он просто всегда так выглядит, когда нервничает или не доспал». «Феликс», — возмутился я, — «я тебе что, собака, чтобы обо мне так говорить?» И тотчас смутился, потому что вспомнил, что собакой, или точнее псом, чёрным псом, в небесных чертогах называют как раз-таки клуги Тот в ответ на нашу перепалку продолжал флегматично пить кофе, аккуратно держа чашку. «А теперь ешьте, проглоты!» провозгласил мой напарник, ставя в центр стола тарелку с тостами и плюхаясь на свободный стул. «Женя, так как вокруг тебя уже чуть ли не порхают вопросительные знаки, я коротко объясню, что здесь делает незабвенный страж Центрального района». «По сути, Клуги пришел попросить нас об услуге еще одной». Со значением добавил он, и черный пес лишь устало и слегка раздраженно закатил глаза, мол, какой же ты мелочный, Феликс. Тот лишь беззастенчиво улыбнулся и подмигнул. Я не знал, о чем речь, но Рыбкин уже как-то упоминал, что клуги у него в долгу. Лезть в чужие отношения казалось невежливым, так что я никогда не просил рассказать детали. Дело в том, что сегодня ночью произошло убийство в заброшенном бассейне на Фурштадтской улице. И Клук полагает, что я могу быть полезен при расследовании. Обстоятельства дела, скажем так, мне ближе, чем ему. Поэтому нас с тобой ждет внеплановая детективная работа, а кое-кого прямо сейчас игнорирующего мои великолепные с заботой и старанием сделанные тосты Феликс вскинул брови на клуги, не пробрало. Он так и сидел, не притрагиваясь к еде. «Зато я поспешил отдать дань кулинарным стараниям Рыбкина. Этого кое-кого ждет Марокко с агрессивным полтергейстом, адмиралтейство, который с какой-то радости стал буянить в кабинетах высокопоставленных чиновников. Короче, меняемся районами на какое-то время. И домами» чтобы было удобнее добираться до места действия. «Нет», — ответил Клуги так быстро, что я поразился. «Это было первое, что он сказал за сегодня». «Да, маме нет», — пояснил он. Феликс разочарованно цокнул языком. «Эх, какая была попытка!» «Чтобы ты знал, Женя, наш пёсик живёт в настоящем замке. Я бы не отказался провести там пару дней». И он мечтательно зажмурился. Только в обмен на списание обоих долгов. Спокойно ответил Клуги. Феликс задумался над ценой, но потом с сожалением вздохнул. «Увы, это мне не подходит. Что ж, тогда как-нибудь в другой раз. Рано или поздно ты все равно пустишь меня к себе. Надо просто набраться терпения». «И не надейся», — покачал головой Клуги. Я не потерплю у себя хаос, а ты — его воплощение. Сочту за комплимент. По итогам совместного позднего завтрака я выяснил, что Клуги чем-то похож на хромированный чайник, поставленный на плиту. Долгое время холодный и молчаливый, Клуги постепенно начинал отвечать на непрекращающуюся череду подколок от Феликса. Пузырьки реплик становились все быстрее и импульсивнее, а потом — бам! Феликс с видимым удовольствием довел его, и он закипел. Я тотчас поверил слухам о том, как страшен черный пес в гневе. Убедился, что Клуги может отпинать кого-нибудь на небесном перу так, что несчастный провалится сквозь толщу облаков прямо на землю. Или сделать такое разоблачающее замечание, что человек сойдет с ума от стыда и угрызений совести. От разъяренного к мы просто сбежали. Из собственного дома, да? Я надеюсь, он там все не разнесет, расхохотался Рыбкин, оказавшись в безопасности под прикрытием растущих у реки Лип. У Феликса на лбу буквально было написано легендарная «Шалость удалась». По дороге на Фурштадтскую улицу Рыбкин зашел в какую-то пышечную и попросил там бумажный пакет, который затем вручил мне с просьбой дышать в него, если поплохеет, когда мы приедем. Звучало многообещающе.